Бредешь иногда по улице, проходишь мимо магазинов, куда собирался заглянуть, мимо учреждений, которые должен был посетить. Энергично, но, ну, надеюсь, не слишком громко беседуешь сам с собой, выразительно закатывая глаза, и вдруг замечаешь, что прохожие сторонятся, явно принимая тебя за сумасшедшую. Ну что ж, вероятно, это то же самое. То же самое, что разговаривать с котятами кошачьим семейством моего детства. Я обожала это занятие, когда мне было четыре года. Вообще-то, я и сейчас люблю поболтать с ними. Глава третья В марте следующего года, как и предполагалось, я отправилась в Ур. Макс встречал меня на вокзале. «Интересно, буду ли я смущена?» — думала я. В конце концов... До разлуки мы были вместе совсем недолго. К моему удивлению, мы встретились так, словно расстались лишь вчера. Макс писал мне подробнейшие письма, и я была осведомлена о ходе археологических раскопок того сезона настолько, насколько вообще может быть осведомлен новичок в этой области. Несколько последних дней перед возвращением домой я провела в доме экспедиции. Лен и Кэтрин принимали меня очень тепло, а Макс решил, что я должна непременно ходить на раскопки. Нам не повезло с погодой. Началась песчаная буря. Тогда-то я впервые заметила, что глаза у Макса невосприимчивы к песку. «В то время как я...» Ослепленная этим бедствием, принесенным ветром, ковыляла позади Макса, постоянно на него натыкаясь, сам Макс шагал впереди широко открытыми глазами и показывал то, другое, пятое, десятое. Первым моим побуждением было бежать назад и укрыться в доме, но я мужественно поборола собственное малодушие, потому что, несмотря на все превратности погоды, Мне было чрезвычайно интересно самой увидеть то, о чем писал Макс. По окончании сезона мы решили возвращаться домой через Персию. Тогда как раз начала действовать авиалиния немецкая. Небольшой самолет летал из Багдада в Персию, и мы воспользовались его услугами. Это была одномоторная машина, экипаж которой состоял из одного пилота, И мы чувствовали себя отчаянными храбрецами. Быть может, тот полет и в самом деле был рискованным, нас не покидало ощущение, что мы вот-вот врежемся в горный склон. Первая посадка была в Хамадане, вторая — в тегеране Из Тагерана мы полетели в Ширас. Помню, он чудесно выглядел с воздуха, словно темно-зеленый изумруд посреди обширной серо-коричневой пустыни. По мере снижения зеленый цвет становился еще более насыщенным, и когда мы наконец сели, нашим взором открылся зеленый город-оазис со множеством садов и пальмовых аллей. Я не думала, что столь большая часть территории Персии покрыта пустынями, но теперь знаю, почему иранцы так ценят сады. Они им слишком дорого даются. Помню, мы побывали в очень красивом доме. Спустя много лет, снова приехав в Ширас, я упорно пыталась найти его, увы, безуспешно. А в третий приезд мы его отыскали. Я узнала его по медальонам, которыми были расписаны стены и потолок одной из комнат. Один медальон изображал Холборнский виадук. Видимо, еще в викторианские времена местный шах, побывав в Лондоне, направил туда художника, приказав зарисовать приглянувшиеся владыки места. И вот, спустя много лет, Холмборнский виадук, слегка, правда, выцветший, затертый и поцарапанный, все еще украшал стену Ширасского дома.